Папарделли с утином рагу. Папарделли с Рагу в итальянской кухне – это непривычное нам тушеное мясо, а мясной соус, скорее напоминающий макароны по-флотски. И знаменитые баланезы. И тосканское рагу – это соусы к пасти, где мелкие кусочки мяса и соус превращаются в одно целое. Рагу из утки – один из самых вкусных тосканских соусов наряду с рагу из кабана. Ингредиенты. Широкая лапша папарделле, одна упаковка 500 грамм. Половина утки с ливером, печенью и сердцем. 400 грамм спелых помидор. Одна луковица, одна средняя морковка, один стебель сельдерея, 150 миллилитров белого вина, две столовые ложки нарезанной свежей или сушёной петрушки. 6 столовых ложек оливкового масла. Тертый пармезан. Твердый сыр. По вкусу. Мелко режем все овощи, кроме помидор. Добавляем 6 столовых ложек оливкового масла. Слегка обжариваем овощи в глубокой сковороде с высокими бортами. Затем укладываем в сковороду утку и обжариваем со всех сторон.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 Отвариваем пасту аль денте, сливаем воду, добавляем пасту в сковороду с соусом, добавляем петрушку, перемешиваем и даем настояться пару минут. Подаем, посыпав тертым пармезаном. В период цветения лука-резанца, шнит-лук, блюда украшают его цветами.